Он и служил иногда ранние обедни, на которые обычно приходит только простой люд. Д'Артаньян, как и все, опустился на колени, принял причитающееся на его долю благословение, перекрестился. Но в ту минуту, когда мимо него с возведенными к небу очами проходил Базен, скромно замыкающий шествие, Д'Артаньян схватил его за полу. Базен опустил глаза и отскочил назад, словно увидал змею. «Господин Д'Артаньян!» — воскликнул он.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 Я поеду в деревню и буду путешествовать по провинции. «Вот как?» «Я еду тоже», — сказал Д'Артаньян. «А не будет нескромностью спросить, куда?» «На розыске моих друзей». «Каких друзей?» «Тех самых, о которых вы меня вчера расспрашивали». «Атоса, Портоса и Арамиса вы их разыскиваете?» «Да». «Честное слово?» «Что ж тут удивительного?» «Ничего, забавно».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 Минуту спустя вышел и сам Базен. «Ишь ты, — сказал мальчик, — наш причетник собирается в путь дорогу». «Куда это он собрался?» — спросил Д'Артаньян. «А я почем знаю?» «Дам пол пистоля, если сумеешь узнать», — сказал Д'Артаньян. «Пол пистоля?» — переспросил мальчик, у которого и глаза разгорелись. «Если узнаю, куда едет Базен, это нетрудно. А вы не шутите?» «Нет, слово офицера. На, смотри, вот полпистоля». И он показал ему соблазнительную монету, не давая ее, однако, в руки. И «Я спрошу у него». «Этак ты как раз ничего не узнаешь», — сказал Д'Артаньян. «Подожди, пока он уедет, а потом уж, черт возьми, спрашивай, выпытывай, разузнавай. Это твое дело, полпистоля тут». И он положил монету обратно в карман. «Понимаю».